Теория Максима во многом совпадала с теорией Лелька. Она называлась: "Остановиться, оглянуться". Люди больших городов бегут, бегут, протянув руку за ложной целью. Что-то в них рвётся, развинчивается, а они всё равно бегут, пока не падают. Надо остановиться, оглянуться. Лелёк и Максим познакомились на курсах повышения квалификации. Он был страшненький, но красивый. Лелёк что-то почувствовала. Они несколько раз переглянулись, почуяли друг друга, как два волка среди собак. Потом Лелёк стала посылать к нему своих больных. А потом почти у каждого человека бывает в жизни главная любовь и несколько неглавных. Неглавные забываются, а главная остаётся, но не в чувственной памяти, а в душевной. Память и души не проходит. Может быть, и у Максима не прошло. Может быть, эти розы от него. Есть выражение нахлынули воспоминания. На Лилька они не нахлынули. Они всегда были в ней, из звучали, как музыка из репродуктора, иногда тише, иногда громче, но всегда. Максим вдовец. Жена умерла рано и неожиданно. Ни с того, ни с сего. Оказывается, у неё была аневризма в мозгу, о которой никто не подозревал. В один прекрасный день аневризма лопнула и убила. Среди бела дня жена вела машину, и вдруг милиционер увидел, что машина как пьяная движется куда-то в бок. Милиционер за свистел, это было последнее, что услышала тридцатипятилетняя женщина. Дети маленькие. всем и 11 лет. Никакой родни. Хоть бери и бросай работу, но работу не оставить. Приходилось оставлять мальчиков. Пару раз они попали в комнату милиции, и женщина-милиционер терпеливо с ними возилась, ожидая прихода отца. Когда Максим являлся великим смущением, мальчики не хотели уходить от тёти-милиционер. Кончилось тем, что Максим стал скидывать на неё детей. и она, ее звали Зина, перебралась к ним жить. Зина-лимитчица приехала в Москву из Читы. Для нее выйти замуж с пропиской – большая удача. Она вышла и прописалась. В глубине души Зина считала, что сделала Максиму большое одолжение. Он был невидный, маленького росточка, с лысиной в середине головы. Красоты никакой. А у Зины были плечистые кавалеры, сыщики и оперативники, красавцы, но что толку? Тоже ли им иччики, без площади и пьющие. Максим безвредных привычек, культурный в обхождении. А мальчиков она просто полюбила. Как можно не полюбить маленьких детей-сирот? Работу Зина бросила, быт оказался налажен. У неё были вкусные руки. Даже самая простая еда, типа жареной картошки, выходила из-под её рук как кулинарный шедевр. Она знала, как порезать, сколько масла, сколько времени без крышки и под крышкой. Ещё она знала секрет. Порезав картошку, она её сушила в полотенце, лишала влаги и только после этого на раскалённую сковороду. Оказывается, на всё нужен талант, даже на картошку. Максим возвращался в тёплый, ухоженный дом. Мальчики были спокойны и счастливы. Иногда выходили в гости. Но Зине было скучно с друзьями Максима. Говорили о чём-то непонятном. Женщины в брюках, как мужики, и стриженые у Зины своя эстетика. Волос должно быть много, коса. И груди много, и зада. Вот тогда это женщина. Зинаиде тоже хотелось принять участие в разговоре, и она рассказывала жуткие истории, как кто-то напился до чертей и повесился в углу, а остальные не заметили и продолжали застолье. Друзья Максима замолчали и не знали, что сказать, как комментировать. Максиму было неловко. Он перестал брать Зину, да и она не стремилась. Ей было гораздо интереснее остаться дома и посмотреть мексиканский сериал. Первое время Максим с Лельком прятались под покровом ночи, целовались в парадных, как школьники. Лельку в ту пору было за тридцать, большая девочка. Но страсть горела, как факел, загоняла в подъезды. В это время Максим купил машину, стали ездить за город, гуляли, разговаривали. Максим рассказал, как однажды привезли рабочего, который упал с восьмого этажа. Было понятно, что его не собрать, но Максим всё-таки взялся за операцию, что называется для очистки совести. Он подшивал на место оторвавшиеся органы, совмещал кости и был готов к тому, что больной умрёт на столе. Но не умер. И вдруг через неделю, о боже, Максим увидел, как он ковылял по коридору, опираясь на костыли. И в этот момент Максима осознал Бог есть. Он стоит за спиной, как хирургическая сестра. А что такое Бог? спросила Лёлёк. Это любовь. А что такое любовь? Это резонанс. Не поняла. Ну, когда люди вместе молятся, они входят в резонанс и посылают в космос усиленное желание, и оно ловится космосом.